Рафаэль Дамиров Последний герой Читает Григорий Метелица Том 4 Глава 1 Подполковник Зуев снова подъехал к месту встречи Берег реки возле заеленного пляжа встретил прохладным сырым воздухом, тяжелым туманом и гнетущим одиночеством раннего утра. Он остановил свою машину, погасил фары, но глушить мотор не спешил. Чувствовал, как сердце заходится в приступе тревоги. Зуев всегда избегал опасных встреч, а уж такие после случившегося. И вовсе его пугали до коликов». Но теперь у него не оставалось выбора. Сглотнув комок в горле, он заставил себя успокоиться, вытер влажный от холодного пота лоб и вышел из машины. В тумане стоял серый, ничем не приметный солярис. Машина была будто специально подобрана, чтобы никто ее и не заметил, даже если мимо случайно пройдет. Водитель, угрюмый крепыш в кожаной куртке, При виде прибывшего быстро вышел из автомобиля, только мельком глянув на Зуева. Захлопнул дверь, прошел в сторону кустов, вальяжно, будто намереваясь перекурить в сторонке. Зуев осторожно подошел к машине, заглянул в окно. Сердце вновь забилось часто и тревожно, потому что на заднем сиденье неподвижно и строго, как обычно, сидел Герман Сильвестрович Вальков. Подполковник тяжело вздохнул и неуверенно открыл дверь, садясь на заднее сиденье, рядом с криминальным авторитетом. Валет даже не обернулся, смотрел прямо перед собой, чуть сжав губы в тонкую линию. Ну что? Раздраженно бросил он, даже не поздоровавшись. Опять обосрались. Зуев заерзал на сиденье, избегая взгляда босса, прокашлялся, словно пытаясь выдавить из себя хоть какое-то подобие голоса. «Герман Селивестрович, этот Яровой, он словно заговоренный. У меня на глазах убил вашего человека». Валец скривился, словно съел кислый лимон целиком. «Володя, это не мой человек. Он всего лишь исполнитель, делал мое задание. Ты это не путай. И хреново делал, судя по всему. Сука, надо самому все решать. А ты куда смотрел? Почему его не пристрелил на месте?» Зуев опустил глаза, нервно ковыряя край сиденья. «Я не мог, я был без оружия». «Понятно, с тылового червя спрос никакой», — процедил Валет с презрением. «Ладно, давай уже говори, зачем вытащил меня сюда». Подполковник сглотнул и с опаской поднял глаза на собеседника. «Он забрал мои деньги, ну, то есть ваши деньги, те самые, что вы мне...» «Да понял я, о каких деньгах ты говоришь! Не тени резину!» — резко перебил валет. «Что еще?» Кадровик дернулся, словно думал, что портфель, битком набитый купюрами, окажется главной темой сложного разговора. Но повернулось все не так. Потом Зуев промокнул потное лицо платком и продолжил тихо и виновато. «Он... он забрал деньги и снял на меня компромат. Я не знаю, сколько еще смогу продержаться...» «Меня вот-вот возьмут, я чувствую». Вальков фыркнул, криво усмехнулся, махнув рукой, как от назойливой мухи. «Да похер у меня на тебя и твои сопли! По делу говори! Ты же не просто так хотел меня увидеть, правильно?» «Да, у меня есть мысль, как его устранить». Осторожно начал кадровик. «Только нужно будет забрать его телефон. Но он... Я сказал ему, что делал вам паспорта через паспортно-визовую службу, что... «Передам лично вам». Вальков внимательно посмотрел на Зуева, впервые проявив хоть какой-то интерес. «Хитро! Придумано!» «Ладно. Так, а что, эти паспорта действительно есть?» Зуев сглотнул и закивал. «Это вообще не вопрос, Герман Сильвестрович. Нужно только ваши фото, и паспорта будут готовы очень быстро». «Ладно». Задумчиво протянул валет, почесал подбородок, не сводя тяжелого взгляда с кадровика. «И что ты предлагаешь?» Но тут Зуев замялся и осторожно спросил, набравшись храбрости. «Герман Сильвестрович, а скажите, зачем был второй шприц у вашего человека?» Вальков сощурился, посмотрел на подполковника с откровенной злостью и раздражением. «А тебе какая разница?» «Вы хотели меня убрать?» Почти шепотом проговорил Зуев, и голос его дрогнул. Валет поморщился, брезгливо отмахнулся от слов кадровика, будто тот произнес какую-то несусветную глупость. «Ты дебил, что ли?» «Запасной шприц был для надежности. Он планировал убить его ядом, а не выстрелом. Но это дело такое. Один мог расплескаться, второй бы остался». Перестань уже ссать, Володя! Я тебе дал деньги и еще дам, если все пройдет гладко!» Он внимательно посмотрел по сторонам, затем вздохнул и пристально глянул Зуеву прямо в глаза. «В общем так, слушай сюда внимательно. Только не облажайся на этот раз, понял? Иначе следующим будешь ты!» Зуев закивал быстро и нервно, пытаясь уверить Валета в своей верности. «Герман Сильвестрович, вы же знаете, я всегда за вас, всегда!» Валет глубоко вдохнул, снова оглянулся и, наконец, заговорил, тщательно подбирая слова и делая акценты. После того, как Валет закончил, Зуев закивал. «Я все сделаю, как вы скажете, Герман Сильвестрович». «Смотри, Володя», — повторил Валет, тяжело и грозно, глядя прямо в глаза подполковнику. «Не облажайся, — говорю тебе, — больше шансов у тебя не будет». Я вежливо и вкратчиво постучал в дверь кабинета временно исполняющего обязанности начальника отдела. Постучал так, словно хотел соблюсти все писанные и неписанные правила субординации, но при этом, не дожидаясь ответа, резко распахнул дверь и шагнул внутрь, не особо беспокоясь о том, что обо мне подумают. Внутри царила привычная казенная обстановка. Только за широким столом Мордюкова, который всегда казался слишком вычурным и громоздким даже для самого полковника, сейчас восседал Владимир Ильич Зуев. Над ним, чуть наклонившись и опираясь ладонями о край столешницы, склонился начальник следствия. Они что-то напряженно обсуждали, явно рабочие моменты, сверялись по бумагам и перебрасывались короткими репликами. «Ха, важные дела решают», Но мое дело было куда важнее, и ждать я не собирался. Зуев резко вскинул голову, обернувшись на звук открывшейся двери, и на лице его сначала отразилось недоумение и раздражение, а затем узнавание и нечто похожее на страх. Лицо у него буквально перекосило. Он, жук такой, явно не ожидал, что я явлюсь вот так без приглашения, без предупреждения и даже без стука». Я, не давая ему опомниться, быстро прошел через кабинет и демонстративно уселся на кожаный диванчик, который у Мордюкова был предназначен только для дорогих и важных гостей, а уж никак не для наглых лейтенантов вроде меня. Я развалился на диване, бесцеремонно откинувшись на мягкую спинку, и глянул прямо в лицо Зуеву. Начальник следствия ошарашенно переводил взгляд то на меня, то на подполковника, ожидая реакции на такое вопиющее нарушение субординации. Как так? Наглый лейтенант просто заперся к начальнику и еще без разрешения плюхнулся на диван. Но что он мог поделать? Нет, я вовсе не собирался показывать ему, кто тут главный. Я просто уже не хотел. Мне впадлу было изображать покорность перед таким ничтожеством и тварью в погонах, как Зуев, даже в присутствии его подчиненных. Не дождется он от меня ни почтения, ни субординации. Зуев быстро пришел в себя. Вспомнил, что должен соблюдать лицо начальника и, едва справившись с первым замешательством, торопливо проговорил. «Да, конечно, Максим Сергеевич, заходите, присаживайтесь». Правда, сказал он это уже постфактум, когда я давно уже сидел, развалившись на диване и глядя на него насмешливо и вызывающе. Но нужно было хоть как-то сгладить неловкость ситуации и оправдать мою наглость перед подчиненным. Затем подполковник резко повернулся к начальнику следствия и торопливо произнес... «Да, так, мы с вами все обсудили. Давайте потом. Сейчас вы свободны. Не задерживаю вас». Начальник следствия попытался робко возразить, пробурчал что-то о том, что они еще не успели обсудить выполнение плана по светлым делам, направленных в суд за текущий квартал, но Зуев прервал его решительно и с неприкрытым раздражением. «Это все потом, я сказал, потом. Сейчас у меня важные дела». Начальник следствия нехотя вздохнул, подобрал бумаги и, окинув меня последним недоуменным взглядом, вышел из кабинета. Подполковник тут же подскочил со своего кресла, нелепо и суетливо метнулся к двери и с каким-то болезненным усилием повернул ключ в замке, отсекая нас от возможных свидетелей и посторонних ушей. Я насмешливо наблюдал за этой сценой, с трудом сдерживая едкую улыбку. Затем холодно и спокойно произнес, смотря прямо ему в глаза. «Ну что, Володя, как там наши дела с общим другом?» есть новости зуев помрачнел еще больше он нервно сел обратно в кресло облокотился на столешницу тяжело вздохнув и пытаясь придать себе хоть немного достоинства но получалось наигранно и нелепо есть кое-что максим сергеевич пробормотал он сдавленным голосом но там не все так просто а кто сказал что должно быть просто холодно перебил я его давай-ка выкладывай И не тяни кота за хвост. Знаешь, я терпеть не могу ждать. Кадровик прокашлялся и начал говорить очень тихо, с трудом выдавливая из себя слова. Он, наконец, вышел на меня. Да, сам позвонил. Голос его дрогнул. Вот как? Удивленно протянул я, потирая ладони. Давно пора. Ну и что же он сказал? Я... «Я все сделал, как договаривались». Продолжал мямлить кадровик, судорожно теребя пуговицу на рукаве форменной рубашки. «Я забрал паспорта, как и планировали. Дальше говори». Нетерпеливо поторопил я его, довольно поморщившись. «Так и будешь мямлить весь день?» «Тут есть небольшая загвоздка». Он опустил глаза, глядя себе под ноги. «Вальков ведь очень хитер и осторожен». Он опасный человек. Если он почувствует, что мы что-то против него замышляем, он убьет и тебя, и меня. Это понятно, ясен пень. Ближе к делу, Володя. Он... он отказался встречаться лично со мной. Неуверенно продолжил Зуев. Сказал, чтобы я привез паспорта в условленное место. Какое еще место? Настороженно перебил я, нахмурившись. Заброшенный завод за городом. Там руины уже много лет стоят, с 90-х еще. Голос его стал едва слышен. Завод? Переспросил я резко. Сердце мое забилось чаще. Почему именно туда? И сам ощутил неприятное чувство. Я слишком хорошо помнил это место. То самое, где Валет уже однажды лишил меня жизни. А теперь снова меня туда тянет. Я не знаю. — проговорил кадровик, растерянно разводя руками. — Он сказал оставить паспорта в главном цеху под завалом. Якобы в месте, где обрушился потолок, есть ниша. Там ящик под кусками шифера. Что-то вроде тайника. — Когда? — сухо спросил я. — Завтра утром. Зуев опустил голову, не поднимая глаз. — Завтра утром? И ты только сейчас мне об этом говоришь? — резко повысил я голос. — «Нет-нет, он позвонил буквально минут пятнадцать назад. Я еще не успел. Ко мне начальник СО зашел. Я...» «Ладно». Оборвал я его. «Значит так. Закладываем паспорта. Кто-то за ними обязательно придет, верно?» «Ну да, наверное». Неуверенно пробормотал он. «Отлично», — задумчиво сказал я. «Тогда выставим засаду. Выдвинемся сегодня вечером. Все обложим, спецназ подтянем». Зуев резко замотал головой, едва не вскочив с кресла. «Нет-нет, Максим Сергеевич». Он вдруг снова назвал меня по имени Отчеству. Неожиданно, конечно, однако я не стал возражать. «Так нельзя! У Валькова везде уши, и в МВД, и в Росгвардии. Если он почувствует подвох, он просто нас убьет». «Так, ладно, я понял тебя, Володя». Я помолчал секунду и пристально посмотрел на него. «Тогда я пойду один». На лице Кадровика на секунду мелькнуло облегчение, и я сразу же добавил: хотя нет, постой, ты пойдешь со мной. Я? испуганно пробормотал он. Нет, я не могу. Еще как можешь. Жестко перебил я его. Это не обсуждается. Идем сегодня вечером. Закладываем паспорта в этот тайник и ждем. Возьми бутылку воды. Неизвестно еще, сколько придется просидеть. «Я не... не могу. Мне сегодня вечером нужно быть в отделе. Я сегодня на связи с главком», — заблеял Зуев. «Твою дивизию. Ну что за человек? А еще ввязался в дело меня устранять». «Ты начальник или кто?» — хмыкнул я. «Скажешь, заболел. Или я тебя сам пошлю в места не столь отдаленные». Я постучал пальцем по смартфону. «Видео-то у меня. Ты это помни». Зоев помрачнел. «Максим Сергеевич, я все понимаю. У меня только одна просьба». «Какая еще просьба?» — настороженно спросил я. «Если Вальков действительно придет, можно сделать так, чтобы он никогда больше ничего не смог рассказать, ни против меня, ни против вас?» «За свою шкуру боишься, гнида?» — брезгливо усмехнулся я. «Если мы возьмем его живым, он всех сдаст». Дрогнувшим голосом пробормотал Зуев. «И меня за собой потянет!» «Не беспокойся, Вова. Если Валет придет, то обратно он уже не уйдет. По-другому он и не дастся». Кадровик не сказал больше ни слова, только поежился. Наверное, эта струйка холодного пота скатилась ему за воротник форменной рубашки и по спине. Вечером того же дня мы с Зуевым на его машине выехали за город. Знакомая дорога вела к тому самому месту, где когда-то я погиб. Сначала пошли кусты и заросли, затем потянулись длинные ряды столбов у лесополосы, и вот, наконец, вдали показался остов старого завода. Мы свернули на грунтовку, старую и разбитую, с остатками бетонного покрытия, сквозь трещину которого пробивалась хилая, но упорная травка. Подкатили к территории завода». Солнце уже клонилось к горизонту, но еще было относительно светло. Все вокруг — облупленные стены, перекошенные заборы, ржавая арматура — казалось залитым кровавым оттенком заката. Хотя я уже бывал здесь в новой жизни, все равно чувствовал странный неземной холод, будто эта точка для меня навсегда отмечена как судьбоносная или роковая. Я был одет в ярко-синий спортивный костюм, На голове синяя же бейсболка. Не вполне подходящая одежда для засады, но я специально выбрал такую. Зуев же оделся, как обычно, неприметно и серо. Темные брюки, темная рубашка. Будто вырядился в ресторан, а не на дело. Словно не собирался сидеть в засаде всю ночь. Я презрительно оглядел его прикид, хмыкнул, но ничего не сказал. Его дело. «Сейчас сюда сверни. Давай назад!» Вон туда, приказал я. Машину надо спрятать, следы оставлять не будем, на всякий случай. Куда? Прямо сюда? Растерялся Зуев. Тут же дороги нет, заросли кусты одни. Дави на газ, я сказал. Туда заезжай в подлесок, настаивал я. Да, но моя машина. Пофигу на машину. Я локтем пихнул его под ребро, и он со вздохом стал заезжать в заросли. Ветки скрипели по бокам, царапали краску, каждый звук отзывался болью в лице кадровика. Вот же мелочный человек. Вопрос жизни и смерти решается, а он за тачку беспокоится. Жадный. Мы спрятали машину в густых зарослях и вышли. Я захватил с собой рюкзак, потряс им, внутри глухо брякнули консервные банки, среди которых были спрятаны запасные пистолеты. «Это тушеночка», — сообщил я. Чтоб не скучно было. Прогнозирую, что мы тут будем сидеть всю ночь. Кадровик неопределенно кивнул, сдавленно хмыкнул. Движения его были нервные и суетливые. — А ты пистолет-то взял? — спросил я специально громче, чтобы слегка его подколоть. — Нет, конечно. Я не хочу в это ввязываться. Мы же просто положим паспорта в схрон и будем ждать. Я, я не могу стрелять в человека. — оправдывался он, несмотря мне в глаза. «Молодец, Володя! Мне же спокойнее будет!» Я похлопал его по одежде, проверяя, нет ли скрытого оружия. Признаться, не доверял я кадровику ни на грамм. «Смотри у меня! Если что, пуля догонит!» Мы прошли по территории завода, держась ближе к стенам полуразрушенных цехов. Тишина. Ни птиц не слышно, ни кузнечиков. Все мертво. В конце концов вошли в небольшой дворик. Отсюда хорошо был виден главный цех. Оконные проемы смотрели на нас пустыми глазницами, в сумерках казавшимися черными и страшными. Хотя нет, не совсем черными. Закат пробивался через них и разливался внутри цеха багровыми пятнами. «Ну, здравствуй!» Мысленно я горько усмехнулся за воду. «Это место, где умер». Главный цех из-за огромных окон казался относительно открытым. На месте валета я бы выбрал другое место для схрона, более скрытое и незаметное. Зуев сделал шаг по направлению к главному цеху, но я тут же остановил его жестом. «Стоп! Мы не пойдем туда напрямую!» «Почему?» Он удивленно уставился на меня. «Потому!» Жестко ответил я. «Пойдем черными ходами. Этот завод я знаю хорошо. Зайдем с другого входа». «С какого?» «Сейчас увидишь». Я взял его за шкирку и подтолкнул в сторону одного из разломов в здании, туда, где когда-то обрушилась лестница. Место опасное, можно ноги переломать, но пока еще было не совсем темно и можно не светить фонариком, не палиться. «Сюда иди, за мной», — приказал я. Зуев нехотя поплелся следом. Было видно, что ему страшно и не по себе, но выбора у него не оставалось. Мы углубились внутрь, оказались в коридоре завода. Обшарпанные стены, сыплющаяся крошка бетона, битые кирпичи под ногами. Пахло сыростью и плесенью. Где-то рядом шуршали крысы. Мы прошли еще немного и остановились в темном, казавшемся полностью черном закутке. Я резко встал и поднял руку. «Замри!» «Что случилось?» испуганно спросил кадровик, сжимаясь от страха. «А сейчас, Володя, ты сделаешь то, что я тебе прикажу, без лишних вопросов. Ты меня понял?» «Что?» — пролепетал он, жалобно моргая глазами. Я медленно и демонстративно достал пистолет. В полутьме его ствол блеснул матово и холодно.